В синях за стенка Толстой, заметив, что у царя руки в крови, велел подать рукомойник, он стал покорно умываться. Вода порозовела. Его вывели из крепости, усадили в шлюпку и отвезли во дворец. Толстой и Меньшиков не отходили от царя. Чтобы занять и развлечь, говорили о посторонних делах, он слушал спокойно, отвечал разумно, давал резолюции, подписывал бумаги. Но потом не мог вспомнить того, что делал тогда, как будто провел все это время во сне или в обмороке. О сыне сам не заговаривал, точно забыл о нем вовсе. Наконец, в шестом часу вечера, когда донесли Толстому и Меньшикову, что царевич при смерти, Они должны были напомнить о нем государю. Тот выслушал рассеянно, как будто не понимал, о чем говорят. Однако сел опять в шлюпку и поехал в крепость. Царевичи перенесли испыточные палаты в каземат, на прежнее место. Он уже не приходил в себя. государи министры пошли в комнату умирающего, Когда узнали, что он не причащался, то захлопотали, забегали с растерянным видом, послали за соборным протопопом отцом Георгием. Он прибежал, запыхавшись, с таким же испуганным видом, как у всех, торопливо вынул из дароносица запасные дары, совершил глухую исповедь, пробормотал разрешительные молитвы, велел приподнять голову умирающего, поднес потиры лжицу к самым губам его, но губы были сжаты, зубы крепко стиснуты. Золотая лжица ударялась о них и звенела в трепетной руке отца Георгия. На плат спадали капли крови. На лице у всех был ужас. Вдруг в бесчувственном лице Петра промелькнула гневная мысль. Он подошел к священнику и сказал «Оставь». Не надо. И царю показалось, или только почудилось, что умирающий улыбнулся ему последнюю улыбкою. В тот же самый час, как вчера, на том же самом месте у изголовья царевича солнце осветило белую стену, Белый, как лунь старичок, держал в руках чашу, подобную солнцу. Солнце потухло. Царевич вздохнул, как вздыхают засыпающие дети. лейп медик пощупал руку его и сказал что-то на ухо Меньшику. Тот перекрестился и объявил торжественно. Его высочество... Государь-царевич Алексей Петрович представился Все опустились на колени, кроме царя. Он был неподвижен. Лицо его казалось мертвее, чем лицо умершего.